Итак, собаку и жарили. Кости обели так чисто, что на них не осталось ни кусочка мяса, и сало слили в баночки из-под консервов. А в это время над деревней начала разрываться шрапнель, а за шрапнелью гранаты. Через несколько минут по всему фронту началась такая канонада, что дрожала земля. Деревня осветилась прожекторами, и шрапнель начала разрываться над ней дюжинами. Начался пожар. Загорелось несколько хат, огонь стал быстро гулять по деревне. Бог знает, откуда в деревню ворвалось несколько казаков. Эй, австрийцы, убегайте! Православные, немец фронт прорвал. Казаки, освещённые пламенем, мерцающим светом прожекторов, кричали как дьяволы. Скорее, скорее, ноги на плечи, немец идёт. И били ногайками попавшихся им жителей и пленных. Все убегали из деревни. В комнате ревел скот, плакали дети, ругались солдаты возле опрокинувшихся возов и орудий. Орудии стреляли уже только на немецкой стороне и приближались с такой быстротой, что временами казалось, будто выстрел раздавался где-то среди убегающих. Неожиданно в этом хаосе привлась одна возле другой две лошади. С одной полковник Головатин кричал басом: "Убегайте, дети, поскорее!" Только не по дороге, не по дороге, бегите полем, досмотрите, чтобы вас не раздавила артиллерия. А вот база глушал другой песклявый голф его любовницы. Деньги взял, шляпы положил на воз. Ах, боже, я пудру на кня забыла. Долгое время пленные бежали в полной темноте, чувствуя только воды себя людей и слыша вокруг тяжёлый топот бега. Потом темноту прорезал яркий лученьесского прожектора и осветил всё поле. И тут раздался заботливый голос бравого солдата Швейка. Боже, я лечу за тобой. Чёрт возьми, не потеряй собаку. Улепётывай с ней, смотри, а то гостят тебя гранаты. Вериги собаку как свой глаз, а то у нас нечем будет позавтракать.